Загадка предвиденной смерти Чуовищная впечатлительность Эбергайля поднялась последний день его жизни на такую высоту, с какой смотрит разум, стоящий на границе безумия. Утром он пробудился с явственным ощущением топора, касающегося его шеи. Мысль о топоре и отделении посредством его головы от туловища. стало за последнее время постоянным спутником Эбергайля. Он тщательно исследовал роковой момент, стараясь привыкнуть к нему и понять то, что в самый последний миг отойдетёт вместе с ним как ощущение и мысль в тьму. Его представление о действии топора было ярко до осязаемости, хотя длилось, обнимая процесс отсечения головы, ровно то ничтожное количество времени, в течение которого шестифунтовое лезвие, пущенное сильными руками, со скоростью двух сажен в секунду, проходит вертикальное расстояние в три вершка, толщину шеи. Подобной молниеносности точного представления, включающего холод в ногах, мучительную остановку сердца, спазму дыхательных путей, мгновение тишины, судорожный, страшный глоток в момент удара, ощущение взрыва мозга, паралич, отделенных от головы, Но чувствуемых еще некоторое время конечностей, изза обвения, подобного созданного силы и воображения, точного знания казни, Эбергаль достиг не сразу. Постепенно ощупью, как человек, отыскивающий в темной комнате нужный ему предмет, Эбергаль ощупывал и спрашивал мыслью все свое тело, все части и органы его и даже процессы органов, он подходил к каждому из них с терпением учителя глухонемых. подвергал их действию внутреннего света, который уже горел в нем с момента объявления приговора. И так он получал сначала бессвязные противоречивые ответы, потому что воображение его не сразу достигло того напряжения, при котором возможно стать любой из частей собственного своего организма, но упражняясь далее, он мог ясно вообразить себя в себе, чем угодно, шейным позвонком, гортанью, артерией, щитовидной железой, кожей и мускулами. Тогда он приучился подвергать себя в каждом из этих воображаемых состояний мысленному удару топора. И делал так до тех пор, пока из тысяч представлений не начинала как бы эхом физического воздействия, властно завладевать его сознанием и уверенностью одно. Правдивость, которого он улавливал в страхе, овладевшим им после каждого из этих немых голосов тела, обреченного смерти, Накануне казни в старана Эбергаль, как уже сказано, ясно почувствовал медленно входящий в его шею топор. Он вынул его руками сзади из-под затылка, со всей болью представления об этом и поборов таким образом физическую галлюцинацию, лежал несколько минут обессиенный, думая все-таки о топоре и шее. Когда он думал об этом, ему было менее страшно и беспокойно, чем в минуты бессилия овладеть упорно повторяемым представлениям. прикованный к хорошо понятому обдуманному и близкому ужасу, благодаря точному знанию того, что представляет собой вся пыль времен сотой части секунды в момент удара, Эбергаль несомненно владел ужасом, зная в чем он. У ужасс не мог быть более самого себя. Но если подобно тиканью карманных часов, Ичеающему на время для утомленного слуха, исчезала отчётливая подробность и ясность ужаса, Эбергаэль падал духом. Страх тяжкий, как удар молнии делал его животным. Он верил тогда в непостижимость и неожиданность ужаса, что было для него нестерпимо он хотел знать. Под вечер Эбергаэля посетил ёый Коломб, человек пытливый и жестокий до равнодушия к самым ужасным мукам сознания. По последниение часы людей, уверенных в близкой смерти особенно интересовали его. Он увидел на фоне решетчатого окна человека в холщвом колпаке и таком же халате, незабываемое хотя по внешности обыкновенное лицо этого человека, выражало сосредоточенность. Солце заходило, охладевшие лучи его бросали на пол к порогу камеры резкую тень арестанта, тень, которую ему суждено было увидеть только еще раз, завтра утром, и то в случае ясной погоды. его мозг в огне подумал колумб Эбергаэл действительно смотрел внутрь себя глаза его остановились на коломби и вспыхнули он увидел еще одну шею в которую без труда сунул топор во имя науки ответьте мне на некоторые вопросы коротко сказал колумб это может быть развлечет вас развлечет сказал эбергаль как вы совершили преступление два выстрела нет пояснил колумб Мне хочется знать иное: совпало ли ваше представление о преступлении с действительностью? Да, я очень долго обдумывал это. Я был уверен, что он выходя от моей жены, увидев меня с револьвером, сделает шаг назад, раскрыв рот. Затем он должен был закрыться рукой снизу вверх. В следующий момент я выстрелю ниже его локтя два раза, зная, что скажу: «Аха! И он попятится, затем упадёт сам. Наочно притворяясь убитым, чтобы избегнуть новых выстрелов. Но падая умрет через пять секунд.с Все произошло именно так. Некоторое актерство в его падении я заметил, потому что он закрыл левой рукой глаза и упал, повернувшись ко мне спиной вверх. Я прострелил ему сердце. Он не мог умереть стоя и падать, делая такой ненужный жест как закрытие глаз. Следовательно он был жив, падая и знал, что делает. О чем думали вы эти дни о шее и топоре а сегодня записывая сказал колумб, сегодня вы думали мой друг конечно о количестве времени остащемся вам не так ли? нет о топоре и шее а сейчас о топоре и шее можетеете ли вы говорить со мной о моменте оглашения приговора? Не, злорадно сказала бергаль я к счастью не могу более думать и разговаривать ни о чем, кроме шеи. и топора. На рассвете спавший Эбергаль вскочил дико крича, умоляя о пощаде, угрожая и плача. его разбудил долий звон ключа. Он тотчас, пока еще не открылась дверь, выхватил из окрашенного сном сознания самое дорогое, что у него было теперь: точное переживание удара по шее и замер окаменев. Вошел начальник тюрьмы без солдат и тотчас же притворил дверь. Успокойтесь, сказал он. Вы должны знать это, иначе бывали случаи смерти от разрыва сердца на эшафоте. Я изменяю долгу, но, жалея вас, пришел предостеречь от ненужных волнений. Вы казнены не будете, Бергай.